Глава 29. Вернувшись в лагерь, мы уже имеем примерный план действий. У нас есть нужные доказательства, остается лишь добиться аудиенции у генерала. Текору, пользуясь своим положением адъютанта, настаивает на том, чтобы мы предстали. Перед ней вместе, несмотря на все протоколы и мое скромное звание. Карисса встречает нас холодным, почти безэмоциональным взглядом. Ни один мускул не дергается на ее мраморном лице, пока мы излагаем суть увиденного в том ужасном месте. Хорошо бы подкрепить ваши слова чем-то более существенным, наконец, произносит она, и на ее губах мелькает едва заметная усмешка. А то вся эта история смахивает на бредни перебравшего вина солдата при всем моем уважении к тебе, Текору». «Так точно, — мой генерал, — в один голос отвечаем мы, склоняясь в почтительном поклоне и протягивая собственные улики. Текору кладет перед ней свиток тайны, которого он тщетно пытался разгадать по дороге в лагерь. Я же выкладываю на стол несколько элементов древних доспехов — наплечник, наколенник и пару грудных пластин, специально подобранных из разных эпох для большего веса наших слов». Цепкий взгляд Карисы скользит по потрепанному металлу. Ее тонкие пальцы пробегают по затейливой гравировке. «Откуда вы это раздобыли? Из лавки старьевщика?» — хмуро спрашивает она, переводя взгляд с меня на текору и разворачивая свиток. Сомнение в ее глазах лишь крепнет. Любопытно, но вам не кажется, что все это может быть хитроумной ловушкой врага? Уж больно просто вам далась эта важная информация. Прямо-таки подозрительно легко. Не сказал бы, что это было легко, генерал, возражаю я. Позвольте пояснить. Склонившись над столом, я указываю на карте место, где мы угодили в зловещий портал. Текору, обладая сведениями о других подразделениях, отмечает районы, где пропали разведчики. Они в точности соответствуют схеме, начертанной на древнем пергаменте. Мы также упоминаем барельефы на обелисках возле зловещей пагоды, изображающие войска. Окруженные кольцом человеческих фигур Прямо как сейчас Чтобы убедить Кариссу Нам приходится приложить немало усилий И все же она Предупреждает Откровенно говоря, у меня остаются сомнения Касательно ваших доводов Я сражаюсь с демонами не первый год Но мы никогда не сталкивались С подобной организованностью Сложные планы и стратегии Это больше по части людей Не слишком ли человечно для тварей? «Мой генерал», — горячо возражает Текору, — «умоляю, созовите Большой военный совет. Угроза более чем реальна. Похоже, мы недооценили коварство демонов. И в то же время не рискуйте своим добрым именем. Скажите, что собранная нами информация сомнительна, но стоит того, чтобы ее проверить. Я готов положить на весы всю свою скромную репутацию, чтобы выиграть нам время и не дать свершиться непоправимому», — с горячностью добавляет мой побратим. Да, он действительно изменился, научился выступать на публику и просчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Командир целой армии действительно не может развернуть наступление на основании одних лишь сомнительных данных, не подтвержденных другими источниками. Мой товарищ больше не лесной отшельник, просидевший в проклятой чаще добрую часть своей жизни в компании диких зверей и отцовского долга. Теперь это умелый тактик, разбирающийся в перипетиях армейской политики. И в то же время в главном Текору остался тем же самым честным и благородным парнем, каким я его и запомнил. Кариса задумчиво смотрит на нас. Что ж, быть по-вашему, будет вам военный совет, но сперва изложите мне все подробности, включая ваши соображения по дальнейшему плану действий. Потратив еще немного времени на обсуждение деталей, генерал отправляет гонцов к другим командирам. Вскоре высшие чины собираются вместе. Она сама выступает с докладом, огласив сведения, добытые разведчиками на передовой. Примечательно, что командующая сознательно обезличивает наш стекору вклад. И, судя по красноречивым взглядам, которые слушатели то и дело бросают на моего друга, я начинаю догадываться, почему. Все-таки не стала подставлять под удар моего напарника. «Генерал, к чему вы клоните?» — вопрошает один из седовласых командиров пехоты. «Опять менять план! Нам нужно отбить ущелье и очистить черные горы от этой трупоедской мерзости раз и навсегда, доколе эта язва будет разъедать тело нашей великой империи. Мы и так взяли передышку, хотя могли бы уже сейчас ударить и вышвырнуть отродье из наших земель». «Да что ты мелешь!» — возмущается командир лучников. «Наступать? Мы должны неукоснительно следовать утвержденному плану. Хватит уже метаться из стороны в сторону, как обгадившаяся дворняга!» Рявкнув эти слова, усатый офицер смущенно чешет в затылке и добавляет. «Прошу упростить за грубость!» Гилан, обрывает его Кариса. «Мы не на светском приеме, и я не молодая впечатлительная дева. Свободно излагайте свои мысли!» Она обводит взглядом всех собравшихся. А этикет оставим придворным шаркунам. Командиры никак не могут прийти к согласию. Спор лишь накаляется. Одни рвутся в бой немедля, другие стоят на первоначальном замысле. Сначала разведка, потом штурм города и ущелья. Есть и третье, самое малочисленное мнение. Отступать. Видя, что единогласия не достичь, карисса повелевает всем умолкнуть. Пререкания стихают. А теперь каждый выскажется по очереди, и мы примем решение. Никому не перебивать и довольно препирательств». Распоряжается она и, пользуясь моей близостью, шепотом велит Текору вести учет. «Мой друг принимается записывать, кто из командиров в какой позиции придерживается. Первыми слово берут высшие офицеры. Большинство жаждет немедленной атаки. Лишь двое-трое пребывают в сомнениях, и среди них капитан Эйрин». «Не могу дать однозначный ответ, что делать в этой ситуации», — признается он. «Опрометчивое наступление ровно, как и отступление, лишь усугубят положение. В первом случае угодим в расставленные сети, а они, судя по всему, вполне реальны. Если же отступим, упустим завоеванные рубежи, а противник получит время укрепить ловушку». «Командир!» — он почтительно кивает Карисе. Позвольте воздержаться от немедленных рекомендаций, а однозначно я сейчас не могу ничего сказать, но точно пока не готов присоединиться к мнению большинства. Генерал одобрительно кивает и, когда офицеры умолкают, объявляет. «Пусть теперь выскажется младший командный состав, я желаю выслушать всех. Затем обобщим соображения и выработаем итоговый план». Настает черед сержантов, и я радуюсь, что не вхожу в первую шеренгу ораторов. Это позволяет составить собственное мнение, прежде чем перейдут к моей скромной персоне. Подавляющее большинство сержантов попросту поддерживает своих прямых начальников. Наконец, слово предоставляется мне. По имеющимся сведениям, в обоих вариантах мы лишь играем на руку врагу, подвожу я итог своих размышлений. Капитан Эйрин верно заметил, что так, что это мы пляшем под дудку демонов. Нам нужен неожиданный ход, который спутает им карты. Пусть думают, что мы следуем их замыслу, а сами угодят в расставленную нами западню. Пронзительный взгляд полководца впивается в меня. «И что же ты предлагаешь, Зена, из клана Кровавого моря?» Я обвожу глазами собравшихся и излагаю суть плана. Главная угроза таится не в ущелье, а в порталах, разбросанных на подступах к нему. Принцип их работы до конца не ясен, но, судя по всему, это грандиозная формация, охватывающая значительную территорию по обе стороны горного хребта. Большинство офицеров внимает мне с неподдельным интересом, что придает уверенности. Стоит нашим войскам оказаться в эпицентре, как порталы, скорее всего, сольются воедино, захватив огромную площадь и переместив всех в пограничное царство демонов. Мы окажемся в их вотчине, а этого никак нельзя допустить. Вместо этого надо обернуть их ловушку против них самих. «Нет, юноша», — задумчиво бросает один из седовласых старших офицеров, — «это не их вотчина. Место, где вы побывали, зовется перевалочным чертогом». Это искаженное пространство на стыке нашего мира и подземного царства. Своеобразный внешний двор. Визита во владение демонов ваш разум не выдержал бы. «Откуда такие сведения?» — с интересом спрашивает Карисса. «Клан Звездного Ветра с давних пор пытается проникнуть в загадки мироздания», — с символическим поклоном отвечает незнакомец. «С самого момента нашего образования мы изучаем труды предков. По крупицам собираем утерянную информацию очень любопытно. Я возвращаю разговор к главной теме и обрисовываю свой замысел. Мне кажется целесообразным, чтобы основные силы выдвинулись к горам, отвлекая демонов, но не входя в зону переноса. В это время усиленный ударный отряд проникнет внутрь порталов и уничтожит часть монолитов, от которых зависит активация всей формации. Так мы расчистим путь к городу и ущелью, Зачем вообще уничтожать монолиты? Почему бы просто не обойти эту ловушку? Пускай мы потеряем пару дней и сделаем широкий крюк, но избежим опасности. Ага, вот только горы тянутся на несколько дней в обе стороны. Обходи, не обходи, придется лезть по крутым склонам. Вместо меня отвечает Эйрин. Потому что в горах армия будет уязвима. Она растянется на марше. С пиков врагам будет проще обстреливать солдат. К тому же пара сильных тектонов. «Спустит на нас оползень или лавину, которые не оставят рядовым и шанса. Все ниже целиней. Бесславно умрут. Ты этого хочешь?» «Минаки!» — какой-то рибой лейтенант сконфуженно замолкает. «Тогда давайте жахнем всеми силами по трупоедам, что сидят внутри порталов», — громогласно предлагает неизвестный мне северянин с белоснежной густой бородой, украшенной кольцами. «Йорун!» «Это тоже не сработает», — устало вздыхает капитан. «Во-первых, демоны смогут ударить нам в спину, зажав между защитниками монолитов и подступающими сзади бойцами из ущелья. Во-вторых, армия оттянет часть вражеских сил на себя, облегчив отряду задачу». «Самоубийственную задачу», — негромко добавляет сержант Карт, но его голос хорошо слышен даже в задних рядах. «Верно» кивает Эйрин. «Это третья причина. После уничтожения монолитов порталы вполне могут исчезнуть, и отряд окажется запертым на той стороне. Мы не можем рисковать целой армией». Слова капитана будоражат собрание. Военачальники спорят, обсуждая детали дерзкого плана. Поскольку он предполагает активные действия, большинство склоняется в его пользу. Остается решить, кому поручить гибельную вылазку, но последнее слово в любом случае за кориссой. Она не спешит с вердиктом, позволяя дискуссии течь своим чередом, но в конце концов соглашается с предложенным планом. Текору немедля вызывается возглавить ударный отряд, идущий, по сути, на верную смерть. Генерал, скрипя сердце, дает добро, уважая решимость своего адъютанта, хоть и не желая отпускать его. Мое участие, как одного из авторов замысла и того, кто уже был на той стороне, даже не обсуждается. Отряду очень пригодятся мои знания. Я также настаиваю на включении в группу моих боевых товарищей, уже проверенных в деле. Райдо, Торвальд и Изаар присоединяются к диверсионному отряду под началом Текору. Мы принимаемся искать новую точку перехода, поскольку прежняя под донесениям разведки, более неактивно. Тем временем Кариса собирает главные силы. Несколько небольших групп отправляется вперед, дабы привлечь внимание демонов, пока основное войско разворачивается широким фронтом на границе вражеской формации. По пути мы тщательно инструктируем бойцов о специфике чуждого нам места. Сверяясь с картой, отряд выходит к очередному порталу. Три дюжины закаленных воинов вступают в жутковатую арку и оказываются в потустороннем мире. Кошмарный багровый туман стелется, застилая все вокруг. Леденящие душу завывания, прежде слышимые лишь у подножия зловещей пагоды, теперь доносятся отовсюду. Чем ближе мы к сердцу формации, тем больше искажений реальности встречается на пути. В воздухе проступают видения иных измерений. «Дурной знак!» — бросаю я, встретившись глазами с текору, — тот мрачно кивает. Мы приглушаем ауру и крадемся вперед, стараясь не потревожить спящих демонов. Но остычки избежать не удается. Почти у самой цели клубы тумана расступаются, и твари с ревом бросаются на нас. Приходится на ходу менять тактику и яростно прорубаться сквозь орды исчадий. В это время основная армия, рассредоточившись, вступает в схватку с демонами, слетающимися будто машкара на огонь. Карисса наблюдает за ходом битвы со специально насыпанного холма. Привычная сражаться в первых рядах, вдохновляя бойцов личным примером, она чувствует себя некомфортно в роли простого зрителя, но долг полководца обязывает держаться в стороне, дабы не оставить войско без управления, если ловушка демонов сработает. Отряды людей, имитируя наступление, растягиваются, преследуя отступающих демонов, завлекая их в бой. Но стоит ошибке случиться, как твари пускаются на утек, явно намереваясь заманить человеческое воинство под гребень гор в эпицентр смертоносной формации. Предвидя этот незамысловатый маневр, Карисса убеждается в верности догадок Текору и Зена. Теперь вся надежда на успех их дерзкого предприятия. С боем пробиваясь к главной цели, мы замечаем небывалое оживление в стане врага. То ли твари почуяли возросшую угрозу, то ли разгадали наш замысел. Сказать трудно. В тайне я надеюсь на первое, но опасаюсь второго. Достигнув пагоды, мы переходим к глухой обороне. Пока я с большей частью отряда сдерживаю натиск демонов, текору с горсткой бойцов принимается за монолиты. Решено первым делом уничтожить уже активированные, дабы выиграть время и не дать формации замкнуться. Лучник закладывает у подножия монолитов мощные взрывные печати. Активированные они извергают в небо столпы пламени, что прожигают твердь насквозь. Но первой атаки недостаточно, исполинские камни лишь покрываются сетью трещин. Чтобы обрушить всего один, требуется повторить процесс трижды. Лишь затем Текору перемещается к следующей цели, пока мы сдерживаем разъяренных демонов, защищающих ключевые точки своего смертоносного построения. Враги все прибывают, накатывая на нас неудержимым потоком. Всего три дюжины бойцов отчаянно держат оборону, прикрывая четверку адъютанта. Тенеплеты, скрываясь в тенях, врываются в наши ряды привычным манером, но, к счастью, обходятся без жертв, Райдо быстро расправляется с ними. Когда на нас обрушиваются массивные осадные демоны, Текору спешит на подмогу. «Эй, Райдо, подмени меня!» — кричит он. «Для техники нужны четверо!» Натиск демонов становится невыносимым. Мы выкладываемся на полную, комбинируя и сплетая воедино наши техники. Перед демонами вырастает причудливый стихийный лабиринт, преграждающий им путь. Каменные стены образуют запутанные коридоры, по которым растекаются молнии, лава и кислота. Колючие растения оплетают стены, ощетиниваясь шипами, к ним присоединяется металл, выпуская острые лезвия. Трупоеды прорываются сквозь возведенные заграждения, кое-где уже завязывается рукопашное. Я чувствую, как меня окатывает волной негатива, но усилием воли удается взять себя в руки. Однако один из гвардейцев вдруг набрасывается на своего товарища в этот миг на меня наваливается могучий страж я пытаюсь предупредить своих но мой голос тонет в гвалте битвы разделитель нашел таки уязвимую жертву гвардеец бьет своего соратника в спину и через мгновение его голову пронзает стрела текору боритесь с наваждением гремит лейтенант посылая десятки напитанных ки стрел и одновременно отбиваясь от наседающих демонов это уже не битва а настоящая мясорубка, и, похоже, скоро мы сами станем фаршем. Мысли о смерти даже не приходят мне в голову. Противники не дают и секунды, чтобы предаться праздным размышлениям. К тому же главное продержаться и разрушить как можно больше обелисков. Быть может, тогда удастся хотя бы отсрочить завершение этой жуткой формации. Земля под ногами идет дрожью, трескаясь и крошась. Туман стремительно взмывает ввысь, обнажая тысячи спящих демонов. И среди них пробуждается нечто невероятно опасное. Волны неистовой силы прокатываются по округе, воодушевляя трупоедов. Заходясь пронзительным визгом, они бросаются в атаку с удвоенной яростью. Несколько крупных бронированных тварей, свернувшись в шипастые шары, крушат нашу преграду. После нескольких сокрушительных ударов заслон рушится и им удается проложить брешь в стихийном лабиринте. «Я сражаюсь в первых рядах». Золотистые длани Асуры давно окрасились алым от крови. «Я раскидываю демонов в стороны, но впереди вижу исполинскую шагающую махину». «Высоченный демон чем-то напоминает восстая и уродливого дракона одновременно. Из четырехлапой туши с длинным хвостом вырастает почти человеческий торс. Огромная пасть скалится в плотоядной ухмылке, обнажив ряды острейших клыков». На массивной голове вздымаются огромные рога, а мускулистые руки сжимают огромный топор. Заметив меня, противник мгновенно исчезает и возникает прямо надо мной, нависая подобно утесу. Одна его аура обрушивается на меня, словно водопад. Размашистый удар лапы взрыхляет землю там, где меня уже нет. Едва успеваю увернуться. Всем своим существом ощущаю, насколько могущественно настоящее передо мной создание. Демон-лорд! Разверзает пасть, извергая на меня поток черного пламени. Я уклоняюсь от смертоносного тумана, но нескольким бойцам не везет. В демона врезается град стихийных снарядов, огромный валун раскалывается от удара его лапы, ледяные глыбы тают, не долетая до цели. Часть бойцов вынуждена переключиться на новую угрозу, остальные из последних сил отбиваются от мелюзги. От очередной техники падает еще один обелиск. Видя гибель товарищей, уцелевшие гвардейцы присоединяются к нам. Райдо бросается на перерез орде демонов и на миг время замирает. Я замечаю, как в него на бешеной скорости врезается крылатый демон, тощий и долговязый, с белым телом и чернильно-черными конечностями и крыльями. Его лапа хватает умника за голову и стремительно уносит ввысь. Этот демон невероятно силен. Еще один лорд. Он взмывает все выше и выше. Райдот тщетно пытается вырваться. Изар посылает несколько стрел в догонку, но демон ловко уворачивается. Со всех сторон нас. Обступают свежие волны трупоедов. Но они не нападают, а лишь оттесняют, мешая действовать слаженно. Здоровенный драконоподобный ублюдок крушит остатки нашего лабиринта, где еще сражаются уцелевшие бойцы. Я вижу, как под его лапами гибнет несколько соратников, бросаюсь к ним на выручку, но меня встречает вал тьмы. Сознание затапливают кошмарные образы, гибнущие посевы, пылающие города, люди, превращающиеся в корм демонов. «Нет, я умру не здесь». Стряхнув на вождение, вырываюсь из атакующего мрака, но меня слегка пошатывает. Райдо все еще в лапах демона пытается рассечь его гибким клинком. Черное небо расчерчивает несколько ослепительно-белых молний. Где-то в глубине демонической орды одновременно вспыхивает сразу несколько мощных аур. Еще лорд. Внезапно ослепительно-белая вспышка поражает летящую тварь, разрывая ее на куски. С небес льется черная кровь, летят осколки костей и сожженного мяса. Райдов, вскрикнув, начинает падать. В гуще демонов возникает конный отряд могучих всадников, исполины на столь же гигантских духовных скакунах, кажутся ожившими статуями. Во главе отряда настоящий титан, в полтора, если не в два раза, превосходящий размерами мой истинный облик. Все происходит молниеносно. Я бросаюсь вперед, надеясь подхватить Райдо, но всадник в один скачок опережает меня. Духовный зверь взмывает в воздух и приземляется, а через руку гигантского воина свешивается тело умника. «Взять диверсионный отряд под защиту!» — громыхает великан. В полном золотистом доспехе он возвышается надо мной, глядя сверху вниз точно на ребенка. Конный отряд смыкает вокруг нас неприступное кольцо. Гигант наклоняется ко мне и бережно передает Райдо. Он еще жив. Тепло произносит незнакомец, и я ощущаю неподдельную заботу в его голосе. «Вы славно потрудились. Теперь все будет хорошо». Он говорит уверенно, вселяя надежду одним своим присутствием, словно герой из сказки, и я сам того не желая, начинаю верить его словам. Выпрямившись, незнакомец окидывает внимательным взглядом бойцов. «Император!» «Император Альдавиан!» «Господин прибыл!» «Голоса гвардейцев накатывают подобно волнам, раскалывая что-то в глубине моей души. Во мне смешиваются гнев и восхищение, боль утраты и надежда. Этот человек убил мою сестру, но он же спас мне жизнь. Жизни всех нас. Я не нахожу слов». Они застревают у меня в горле, вырываясь на волю еле слышным хрипом. Взгляд кровника, пристальный, сочувственный, вновь обращается на меня. И он спрашивает с неподдельной доброжелательностью. «Все в порядке, боец». Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.